Глава одиннадцатая. Юг. В дверь долбили. Громко. Я с трудом продрала глаза, удивляясь. В кухне было светло. Рядом сонно зашевелилась Аглая. «Да иду я! Кого там демоны с утра притащили?» У нее изо рта шел пар. Дом выстал, конечно. Она поднялась, кое-как оправила платье и побрела к входной двери. Я поплотнее укуталась в тонкое одеяло. В горле першило, в носу зудело. Вот и самостоятельная жизнь. Да и на юг мало похоже. Что ж так холодно? «Милка, это к тебе!» Звонко крикнула Аглая. Неожиданный поворот. Кто может быть ко мне? Пришлось вставать. На пороге дома обнаружилась тетя Яся. Я удивленно захлопала глазами. «Утро доброе». «Утро доброе, я нет», — отрезала женщина. «Меня пригласят войти или будем беседовать через порог?» А вам особое приглашение нужно? Удивилась Аглая. Входите, конечно. Тетка хмыкнула и вошла. Оглядела мастерскую с явным неодобрением на лице, щелкнула языком. Две глупые молодые девки собрались жить вдвоем, сказала она. Без опекуна. Но-но. Две совершеннолетние магички открывают свое дело, поправила ее Аглая. Одна городская, одна деревенская. Работы не боятся. Самостоятельные. На доме защитный артефакт. Будет. Когда починим. Я громко чихнула. «Вижу, какие самостоятельные», — кивнула тетка. «Значит так, Милана. Брат мой передал опеку над тобой и мне. Точнее, Ратмиру. Но, по сути, все равно мне. Так что я пришла поглядеть, где ты собралась жить». Так волновались, что ни есть, ни спать не могли. Съязвила. Я опасаюсь, что тетка придумает какую-нибудь гадость. Прям с позорамку прямчались. угу Почти полдень девочка моя совершеннолетняя. Что я вижу? Дом ветхий, окна битые, даже собаки нет. А что с едой? А спишь ты где? А водопровод тут есть? Или хоть ванная комната? Ой-ой. Тетка поперла как танк. Даже храбрая, оглая от нее шарахнулась. Ну, я и сама понимала, что жилье у нас похоже на бомжатник а сами мы на цыган-попрошаек. Коня не хватает краденого только. Но я верила, что все к лучшему. Починим, покрасим, заработаем в конце концов. Я только приехала же. «А ты знаешь, что в домах ювелиров всегда есть тайники?» повернулась ко мне тетка. «Чего?» «Нет тут никаких тайников», — ответила Аглая. «Я маг, я ни одного заклинания не почуяла. Да и вообще все тут простучало». Я с любопытством покосилась на сестру. Интересно, а мне она про тайники собиралась рассказывать? Почему-то сомневаюсь. Есения Карловна. Начала было я заунывно, надеюсь, что тетка все же оставит нас в покое или хотя бы сообщит о цели визита, но была грубо перебита. Собирайся. Зачем? Куда? Поедем в ратушу решать вопрос с домом. У меня работа, некогда мне. Я вижу, кивнула тетка. Ну, быстро! Перевела взгляд на Аглаю и рявкнула. «И ты тоже». «А я зачем?» «Ты в этом доме живешь, причем незаконно. Нужно как-то решать это дело. И вещи я твои привезла, мила». «Пошевеливайтесь, красотки, если вы не хотите потом ножками в центр добираться. У меня бричка, там нагревательный амулет, меховая полость». «Мы мигом», — встрепенулась Аглая, потянув меня за рукав. «Ну чего застыла, как сосулька? Одевайся, нас довезут на бричке». «А артефакт? А заказы?» «Ой, успеем!» Одеваться нам было недолго, шаль повязать да полушубок натянуть, а валенки уже на ногах были. У Аглая шубка была из овчины, но тоже потертая, старенькая, зато на голове настоящая шапка-боярка. Тетушка уже восседала в повозке, причем на месте кучером. «А не боитесь одна ездить?» — весело спросила я, с легкостью молодости запрыгивая на сиденье и протягивая ноги в блаженное тепло. Одинокая женщина на такой красивой бричке. Не пристукнут, так ограбят, не ограбят, так коня сведут. Глупости не болтай. Во-первых, мы на юге. За каждой женщиной стоит мужчина. По моей бричке видно, что непростой. Связываться себе дороже. Во-вторых, у меня защитка стоит. А в-третьих? А в-третьих, я никакая какая-то там бар не могу сама за себя постоять. И вообще-то управляюсь лошадьми ничуть не хуже извозчика. Она лихо присвистнула и щелкнула вожжами. Толстенькая гнедая лошадка бодро зацукала копытами. Я улыбнулась. «Да чего ж мне нравилась теперь тетя Яся? Вот на кого я хочу быть похожей». Еще она напоминала меня в прошлой жизни. Я, пожалуй, была не такой самоуверенной, но так и муж у меня не был начальником водного департамента. До центральной части города мы доехали быстро и с ветерком. Это вам не пешком в метель да по темноте. И вообще сегодня погода радовала. Ярко сияло щедрое южное солнце, с крыш стекло, мостовая блестела от луж. Хороший знак. Валенки только не промочить бы. В ратушу нас пропустили сразу же. Тетку здесь знали и побаивались. И к местному чиновнику, который должен был решать всякие насущные проблемы, горожан очереди не было. Даже странно обычно в таких местах толпа народу. Просто сегодня не принимают простых горожан. Они простые, свои вопросы решают не в ратуше. Поэтому я с вами и пошла. Пояснила тетка. Так быстрее будет. Она сама все объяснила пожилому мужичку в черном мундире, представившись моей опекуншей. Нам и оставалось только стоять и кивать. Я понимала, что так действительно будет быстрее. Только зачем эти хлопоты тетушке? Скучно ей что ли? Нет, дом в собственность барышни Ковальчик передать невозможно, наконец заявил чиновник. Она ж девушка, к тому же молодая. Вот выйдет замуж, тогда пусть приходит. На мужа я оформим. Как это на мужа? возмутилась я, но тетка махнула рукой. Но ведь жить ей там можно? Закон не препятствует, если девушка-сирота за ее собственность отвечает город. Жить она там может, а вот продать или комнаты сдавать, или еще какие сделки проводить не положено. Верно, кивнула тетка. Двое их наследница и ее кузина. Вдвоем и жить будут. Но опекунство над Милой Ковальчик официально передано моему супругу, Ратмиру Бронскому. Может ли мой муж распоряжаться домом? Исключительно в интересах опекаемой. Продать не сможет без разрешения города, а все остальное, пожалуйста. И мастерскую открыть. И мастерскую издавать и ремонтировать, если, конечно, девушек на улицу не гонят и не обижают. Благодарю вас, господин, мне бы оформить бумагу на разрешение мастерской проживание кузины Аглаи. Не положено без вашего супруга, госпожа Турчина. Но в порядке исключения все сделаю. Я ведь знаю, что вы женщина исключительной порядочности и благоразумия. Что ж, это все было лучше, чем ничего. И, наверное, гораздо быстрее, чем смогли бы решить мы с Аглаей. Юг, странная у них забота о сиротах. С одной стороны, нас считали неспособными распоряжаться имуществом, а с другой — замуж всегда пожалуйста. А если муж захочет дом продать и деньги пропить? Спросила я тетку. Не сможет. Дом твой действовать он сможет только в твоих интересах. Должен будет предоставить равноценное жилье. Словно я ребенок, честное слово. Ребенок не ребенок, а все лучше, чем оказаться на улице с голым задом. А на севере считают, что женщина тоже человек, не утерпела я. И сама может распоряжаться своей жизнью и имуществом. «А на юге ни одна девица не пойдет на панель только потому, что ее кто-то обманул», ответила тетушка, «или останется на улице после какой-то беды». Я решила промолчать, потому что опыта самостоятельной жизни пока не имела. И вообще, пока этот мир знала очень плохо, а Аглая просто закатила глаза. «Девочки, голодные?» «Нет», — сказала Аглая. «Да», — сказала я. «То есть нет, не слишком, у меня есть деньги, сейчас купим хлеба, чая и дров». «Как знаете, не стала навязываться и ставить нас в неловкое положение Есения Карловна. Я вас обратно довезу, даже не возражайте. Мне полезно прокатиться, хоть из дома вышла и новую бричку выгулила. Мы согласились, не будем отказывать тётушке в такой малости. Хотя, признаться, она значительно облегчила нам жизнь».